План. Комментарик-план. Фикс. Игровой сленг от английского «фикс». Исправление ошибок. пвп шр Игровой сленг. плеер versus плеер Игрок против игрока. Густой дым вырывался из ноздрей, обволакивая лицо светловолосого пожирателя. В руке тлела сигарета. Опираясь о дверной косяк, мужчина вглядывался в темную комнату, в сумраке которой слабо горел легкий зеленоватый свет. Сана все еще не пришла в сознание, хотя все видимые раны давно затянулись от постоянного посещения ее целителями. Откуда-то снизу раздался кашель, и небольшая рука необычного цвета отмахнулась от дыма. «Господин Шин, я понимаю вашу обеспокоенность, но из-за вашего хмурого взгляда все боятся подходить к Сане, а, между прочим, ее любите не только вы». Суап смотрел на Банана своими большими глазами которые своей изменчивостью напоминали беспокойную пучину океана. Морские дьяволы обладали вызывающей внешностью, но все равно могли притягивать к себе. Лицо банана перекосилось, и правая щека начала разрываться, обнажая костяную челюсть. Закинув зияющую рану бычок, он клацнул зубами и закрыл рот, отчего кожа вновь сошлась, не оставив и следа трансформации. Прости, места себе не нахожу, ведь это моя вина, что она ранена и не приходит в себя. Если бы я не был так глуп, чтобы бросить богованный меч на поле боя, возможно, ничего бы не произошло. Уравнитель? Вокруг него сейчас очень много шума. Кто-то выставил меч на аукцион, и сейчас его цена превышает миллион франков. Руководство игры пытается исправить этот баг, но в последнем обновлении не было и слова о фиксе. Приложив руку к глазам, мужчина протяжно вздохнул. Стыд и ненависть смешивались в одну сплошную эмоцию, но направлена она была лишь на себя. Грубо проведя ладонью вниз по лицу, оттягивая кожу, Шин безумно оглянулся по сторонам, желая спрятаться от всего происходящего. «Сэр, все в порядке?» «А может ли быть в порядке?» «Как продвигается подготовка?» Объявление войны было таким спонтанным, словно они хотели что-то этим показать. Хаоситы, стальные лисы и кое-кто из топовой гильдии объединились в альянс, чтобы уничтожить миротворцев, но выбрали обходной путь через другую гильдию. Тем самым они не напрямую напали на нас, а как бы начали войну с нашими союзниками. И это мы влезли в их конфликт. Так что в глазах общественности они не потеряли очки репутации Скорее наоборот. Шин вновь протяжно вздохнул и, взявшись пальцами за ручку двери, медленно прикрыл ее, поворачиваясь вновь к Саабу. — Как там твои ученики? — Давно их не видел. После этого вопроса рыбалют ухмыльнулся, оскалив все свои острые зубы. В его глазах бушевал огонь. Но чем он вызван, знал только сам наставник. — Ты их увидишь. — Поверь, скоро они дадут о себе знать. Закинув руки на затылок, Саоп радостно пошагал вперед, а за ним медленно двигался банан, опустивший голову, вновь углубившийся в свои мысли. Впереди послышался глухой стук и недовольное шипение рыболюда. Подняв взгляд вверх, шин замер, смотря на существо, стоявшее напротив. Это был демон. Темно-красная кожа, два рога, что торчали из-за лба, загибаясь над острыми концами, и безумные глаза. Размашество существо выхватило косу, спрятанную за его спиной, и направило на банана. «Я искал тебя, демон!» Громкий голос существа мог бы собрать здесь всю гильдию, что была в поместье, но тут послышался звук удара, и довольная улыбка краснокожего сменилась обичьевым дрожанием губ. Развернувшись сап, рогатый закричал. «Ты пнул меня! Это некрасиво!» «Мама не учила, что нельзя пинаться?» — видел себя дурачок рогатый. «Ты чего толкаешься и орешь?» «В гостях нужно вести себя скромно. Или мама не учила?» — насмешливо парировал тот. Перебранка продолжалась недолго, пока два демона и рыболют не столкнулись друг с другом лбами, грозно шипя при этом. Шин вновь прикрыл лицо рукой, тяжело дыша от скопившегося напряжения. Он ощутил то самое чувство неизвестности, которое его разъедало. Сана знала его имя, и, скорее всего, не только его. Но что было важнее? Получить от нее информацию или то, чтобы она очнулась и была здорова? Накопившись, злость вырвалась одним единым движением. Когда, замахнувшись, Шин подлетел к демону, впечатав ему сбоку в челюсть свой кулак, отчего Рогатова развернула и откинула в стену. Врезавшись спиной, краснокожий сполз вниз и замахал руками. «Демон, ты чего? Мы же должны были друзьями стать!» Друзья не направляют друг на друга оружие. «Кто сказал?» «Я сказал». Рогатый пожал плечами и вновь заулыбался. Приложив руку к своей груди, он радостно представился. «Я ж нет смерти! Опасный воин, представитель редкой расы. Я...» «Ты пугово!» "Грубо, это твой ник." Суап влез в разговор смотря на это представление со стороны, задумавшись и почесав подбородок, Рыбалют открыл меню объявлений и вытянул оттуда листовку арены. Переводя глаза с листовки на демона, Суап толкнул шина, передавая ему предмет. Это было бумажное объявление с рекламой арены, на которой игроки сражались между собой за призы. Но примечательно было то, что в самом верху флайера был объявлен приз за победу над королем арены, которым являлся Пугало. — Ты ПВП, шер? Шин протянул руку демону, а тот аж зажмурился от радости, хватаясь за оцифрованного и поднимаясь с его помощью с пола. — Да, я великий жнец смерти, король арены. Твой ник Пугало. Это было выбрано случайно. Я жнец. Рыболют и пожиратель лишь выдохнули, не желая продолжать этот бессмысленный спор, который не вел ни к чему, кроме как к крику демона. Так что тебе от меня надо? Я слышал, что миротворцы вступили в войну с альянсом легендарных. Я хочу принять участие в войне и уничтожить отряд хаоситов во главе с Дунканом. Услышав знакомое имя, Суаб заметно оживился, подходя к демону и упираясь с него локтем. Дункан, один из лидеров хаоситов, крайне опасный воин с гардой. Его еще называют Вороном. Именно. Мне сказали, что он мой природный враг, как кошка для собаки, как медоед и любой хищник. Разговор складывался слишком сладко, от чего оцифрованный замялся. Дополнительный собрат, способный сражаться против игроков, это, конечно же, огромный плюс. Но доверием разбрасываться сейчас было крайне глупо. Но даже несмотря на внутренний крик, мужчина махнул рукой, и они дружно направились по коридорам гильдии. Оживленные миротворцы носились по коридорам, готовясь к войне. Кто-то переносил ящики со стрелами, неуклюже снося по пути маленькие столики, что были расставлены по всему коридору для декора. Путь был недолгим. Буквально пара поворотов, и перед тремя героями показалась красивая дубовая дверь с резным обрамлением, напоминающим шкуру дракона. Открыв ее, они вошли. Взгляды тех, кто сейчас был в команде, резко поднялись на вторженцев. Джука и Эвелина стояли во главе стола, излучая разные эмоции. Довольный лидер крайне нервная магичка, что постучала по деревянной поверхности, привлекая всех обратно к плану. На этом столе была большая карта с определенным участком сельтерина, а именно Нилерии, в которой они сейчас обитали. Придя уже во время совещания, им тяжело было понять, что значили все эти флажки и точки на карте. Но, не желая показаться дураком, Шин встал к столу и рассматривал ее, словно понимая. Суаб же напротив, толкнув демона и приложив палец к губам, намекнул, что сейчас стоит помолчать. И, предупредив нового компаньона, рыбалют тут же проскользнул в первые ряды, встав рядом с Эвелиной. — Мне нужна информация, что делать мне и моим котяткам. Девушка кивнула, тут же доставая из кипа бумаг, лежащей на углу стола, несколько документов, вручая их невысокому воину. Для каждого был уготовлен свой план. Оцарившая в помещении тишина означало, что этот самый план сейчас обдумывают. Суапс сделал несколько пируэтов, укнувшись лицом в бумагу, и оказался около Шина, толкнув того своим плечом. — Эй, кусака, мы с тобой в одном отряде, ты в курсе? Судя по описанию, мы пушечное мясо. — Ой, острие ножа! Выхватив лист из рук рыболюда, Шин пробежался глазами по тексту, с каждой секундой все сильнее и сильнее хмурясь. Тишину прервал удар по столу от пожирателя от злости, медленно покрывавшегося костяным покрытием. — Ты издеваешься? — Отправь меня на убийство, Дарко! Ему нельзя оставлять оружие, оно богованное. Если кто-то пострадает от него, вина будет на мне. Я ценю твое желание внести корректировки в мой план, но я собрала вас не для его обсуждения, а для ознакомления. Так что будь добр, свои хотелки при себе держи. Напряжение в комнате усилилось так резко, что Сап вцепился в руку пожирателя, дабы увести его подальше, но Шин продолжал покрываться костями, вырывавшимися из его рук как шипы или же нарост динозавров. В другую руку мужчины вцепился также и демон, что вместе с Сап вытянул Шина из комнаты. Грёбаная сука! Дверь захлопнулась прямо перед лицом Светловолосого, от чего тот желал сорвать ее с петель, но по его щеке прилетел звонкий шлепок рыболюда. — Мужик, может, успокоишься? То, что мы идем первыми, значит, что у нас есть возможность дойти до Дарко и убить его своими силами. Ты отомстишь за свою подругу, если постараешься. Буря внутри угасла так же, как и начиналась, слишком быстро. Возможно, виной всему был класс пожирателя, не дающий грамотно контролировать свои эмоции. Но зло на Евелину он ощущал вне условностей своей сущности. Глянув на компаньонов, мужчина достал из кармана сигарету, которую тут же поджег пугало. — Спасибо. Нам нужно подготовиться, ты прав. Пошли в подвал. Еще при въезде в это здание подвал забрал под свои нужды Варн, кузнец и главный ремесленник гильдии. Обычно в кузнице было безумно жарко, поэтому себе в помощники он взял несколько магов льда, дабы те поддерживали температуру и учились уму-разуму. Варн, как обычно, стоял около ящиков снабжения. В них хранилось многое, например, старый лут, который переплавляли и переделывали в снаряжение новичков. Также здесь было множество ящиков с рудами и редкими материалами. Заметив знакомую светлую голову, Варн заорал от радости — — Банан! Сколько времени не виделись! — Я столько тебе приготовил, что и забыть можно! Йо, — Я волосатый! Сап вылез перед шином, размахивая руками. По слухам, маленький рыболют стал для кузнеца огромной занозой в жопе из-за любви последнего к мечам. Варн сделал шаг назад и в панике оглядывался, желая спрятаться. — Варн, мне нужна броня. Скоро мне придется участвовать в авангарде еще бы снарядить этого демона. Шин указал на жнеца, что стоял со своей косой и осматривал подвал, а особенно двух магов льда, что чуть ли не в слезах выпускали из своих рук прохладу. — Броню для тебя будет сложно сделать. Все-таки ты не совсем обычный боец. Даже оружия тебе не сделать. Я предполагал, что ты можешь использовать монашеское оружие, типа усиливающих перчаток или бинтов, но из-за твоей особенности ты только повредишь их. — Ладно, мне нужно будет снять мерки и подготовить все. Так что давайте сегодня начну, а послезавтра можете забирать снаряжение. Будьте уверены, оно будет прекрасно.